Глава третья. Максим Потапов. «Это отвратительно», — мрачно резюмировал я, уткнувшись носом в чашку с кофе. «С крепким, черным, как моя душа, кофе. Только он и не давал мне уснуть мордой в стол и плевать, что на часах давно уже полдень». м, -м, -м, -м. о чем?» Ильин, нарисовавшийся на пороге моей квартиры минут так пять назад... Зарылся в холодильник в поисках съестного. И я искренне был рад, что он не стал комментировать царивший вокруг свинарник. Не то чтобы я был поборником чистоты, но даже на мой холостяцкий взгляд кухню проще было сжечь, чем навести в ней порядок. И это я еще не вспомнил про то, что творилось в гостевой комнате. Отданный под детскую и в ванной, где корзина для белья грозила провалиться к соседям, а вместе со всем своим содержимым. «Твоя физиономия!» Осторожно поведя плечами, я поморщился от боли, прострелившей шею. И всерьез озадачился вопросом, как, ну вот как Ирка с ними справляется? Одна, без помощи семьи, оставшейся на другом конце страны. Да блин, мне трех дней хватило, чтобы ощутить все прелести той хрени, что называется отцовством. Нет, определенные плюсы в этом деле действительно были или даже есть. Пусть я пока что о ней прочувствовала их на своей шкуре, но мысль, что в таком темпе я до конца недели не дотяну, проскальзывала все чаще и чаще. И все-таки как она с ними справлялась, а? А что с ней не так? — озадачился Гор, плюхнувшись за стойку напротив меня. И так улыбнулся, что у меня кулаки невольно зачесались потому что нельзя быть таким радостным просто до мерзения совершенно точно выспавшимся. Бля, аж завидно стало ей Богу. Она у тебя слишком довольная и счастливая. Вздохнув, я сделал большой глоток кофе, даже не поморщившись от горького кисловатого привкуса, и все же, не выдержав, подозрительно поинтересовался. Нет, ну я серьезно гор. У тебя ж пацан не старше моих партизан. Как ты? Как ты умудряешься выглядеть таким бодрым, а? Это ты просто не привык еще. Самым серьезным выражением лица брякнул Ильин. После чего не выдержал и заржал, добавив. А потом будешь как лошадь спать стоя. Когда угодно, где угодно и хоть под что. И сколько будет длиться это привыкание? А тут прости, мой друг, но у каждого по-разному. Снова гоготнув, Игорь. Вздохнул и пододвинул ко мне тоненькую папку с документами. Держи. И не благодари меня. Я знаю, что я молодец. Это что? Нахмурившись, я взял в руки обычный скоросшиватель. Правда, открывать не спешил, чувствуя, как в груди шевелится очень нехорошее предчувствие. То, что поможет тебе решить, что делать дальше. Утащив из стоящей рядом вазочки печенье, Друг невозмутимо принялся его грызть. И, судя по его виду, расщедриться на подробности он не планировал. Вот же. Юрист хренов. Со склонностью к дешевым театральным эффектам. Ладно, нехотя протянул я, отставив кружку с недопитым кофе в сторону. Глубоко вздохнул, медленно выдохнул и открыл чертову папку, уставившись на безликие буквы и цифры, как на врага народа. Только спустя пару секунд сумел сложить их в названии документа и осознать, что именно в моих руках. А это был... — Ты серьезно? Раздельно, чуть ли не по слогам, прохрипел я, сжав несчастные бумаги в кулаке. — Кор, блядь. «Я же сказал, мне все равно!» «Тебе?» — да, спокойно откликнулся Ильин. «А мне, как твоему лучшему другу, нет». «И чего ты завелся, Потапов? Ты же вроде радоваться должен». Смерив меня насмешливым взглядом, он уточнил. «Ну, что теперь можешь называть себя отцом на вполне себе законных основаниях?» «Что не так-то?» «Что не так?» Нет, он реально еще поинтересовался у меня, что не так. О, знаю я этот взгляд. Игорь фыркнул, досыпая в кружку третью по счету ложку сахара и ехидно протянул, размешивая теперь уже точно свой приторный напиток. А теперь, дамы и господа, вы прослушаете монолог под условным названием «Ты охренел, Ильин?» Ху! Вовремя прикусив язык, я смирил друга убийственным взглядом и снова прислушался к царившей в квартире тишине. Искренне надеюсь, что это была тишина, мы сладко спим, а не... Мы нашли большой адронный коллайдер и готовы захватить мир. Я бы даже удивляться не стал, ей-богу. Короче, хрен тебе, а не монолог. Я все же сподобился закончить предложение и смерил друга еще одним мрачным, многообещающим взглядом, что, будь на его месте, кто-то из моих подчиненных уже обсленял, но тут... Жаль, вполне искренне расстроился приятель и как бы, между прочим, поинтересовался. А пожрать нет ничего, кроме детского питания, конечно. Вот, собственно, именно это я и имел в виду. То, что Ильину эти мои взгляды маньяка со стажем. Как слону дробовик. Забавно, интересно, но ни хрена не поможет же. И ведь так сразу и не скажешь. Он с рождения такой дефективный был. Или это его семейная жизнь так закалить успела? Гор, а Люля у тебя сильная? Огорошил я? зарывшегося в холодильник друга внезапным вопросом. Ильин от неожиданности аж башкой о полку приложился, высунувшись наружу и смерив меня подозрительным взглядом. «Но...» «Предположим...» Настороженно откликнулся друг, выудив откуда-то бутылочку питьевого йогурта. Потряс ее для верности и, только скрутив крышку, попытался разглядеть срок годности, выбитый на ней. И целеустремленная? Себе во вред, не удержался от шпильки в адрес любимой супруги-друг. И, зыркнув на меня из-под лобья, все-таки уточнил, это ты к чему? Это я к тому, что даже ей не под силу так отбить инстинкт самосохранения. Ты что, серьезно собрался это пить? Да нормальный он, растерянно откликнулся Игорь, почесав затылок. «Вроде бы». но, -но. — я хмыкнул, качнув головой, и машинально провел пальцами по папке со злополучным результатом теста ДНК, так и лежавшей на столе. Злость на чужое самоуправство давно прошла, зато вместо нее внутренности стянула таким сумбором из чувств и эмоций, что казалось еще чуть-чуть, и меня тупо разорвет. И как я не старался, так и не понял, чего там больше. Возмущение поступком друга, обиды на Ирку, за молчание или дурного ощущения счастья, что я – отец. Я, а не кто-то другой. Охренеть, блин. Ля. Это все, что я смог выдать, наконец-то в полной мере осознав, во что я вляпался, что я, мать его, чуть не пропустил. И, видимо, на радостях от этого я ляпнул, уставившись на горы растерянным взглядом. «Илин, а как это?» «Быть отцом?» Вдруг от такой постановки вопроса впал в ступор. Секунд на тридцать точно. А потом как-то странно усмехнулся, подперев спиной холодильник. Эктя приложила». «Потапов, вообще-то это мне у тебя спрашивать надо, как это?» Ты же у нас теперь многодетный отец, и, кстати, что дальше ты делать будешь, папаша?» Мой хмурый взгляд он снова проигнорировал, в который раз доказав теорию о том, что юристами не становятся ими мемлять рождаются. Иначе откуда у Ильина такое феерическое умение испортить настроение окружающим? С одного-то невинного вопроса. «Гор?» Вдохновенно начал я и замолк обозначив драматичную паузу. дав, так сказать товарищу время одуматься и не развивать эту долбанную тему, но... Где Ильин и где инстинкт самосохранения? Ага. Он лишь ехидно улыбнулся, подавшись вперед. Да-да. А не пошел бы ты на... Трель телефона зарубила мой героический и нецензурный порыв на корню. Схватив телефон, я с минуту пялился на незнакомый номер, давя рвущиеся наружу непечатные выражения, после чего ткнул пальцем в экран и рявкнул в трубку. «Да? Максим?» Хриплый, натреснутый голос врезался в грудь, выбив воздух из легких и перекрыв кислород. Он был до дрожи чужой и слишком знакомый, чтобы его не узнать. И я задохнулся от неожиданности, разом растеряв весь свой боевой запал, позабыв все слова. Только и смог, что сдавленно выдохнуть, рухнув обратно на табурет. Ира. Ирина Войнова. Я не любила больницы. Никогда. Удушливый запах хлорки и безысходности въедался под кожу, зутел в носу и приводил меня в состояние тихого ужаса. И тем ироничнее был тот факт, что за последний год я попадала сюда с завидной регулярностью, как будто меня кто-то взял и проклял. И если не на смерть, то на безответную влюбленность точно. Глубоко вздохнув, я хрипло со свистом выдохнула, И медленно открыла глаза, моргнула, подслеповато щурясь от яркого солнца, бившего в глаза, и уставилась невидящим взглядом в потолок, глотая вязкую горькую слюну. В горле першила, во рту воцарилась пустыня Сахара, а язык напоминал наждак. Но это было не так плохо, как накрывающее с головой чувство страха. Мне было страшно до чертова тремора рук и заполошно стучавшего сердца. Потому что в больничной палате я оказалась одна, без детей. Я понятия не имела о том, где они сейчас и с кем. Черт! Резко дернувшись, я попыталась приподняться хотя бы на локтях, и тут же рухнула обратно, едва не задохнувшись от приступа тупой, ноющей боли, растекшейся по животу и левому боку. А следом за ней пришла слабость и тошнота, выматывающая, выворачивающая наизнанку, так что у меня потемнело в глазах и все, что я могла. Это рвано дышать, сжав зубы до характерного скрипа. Давя растущую где-то внутри, за грудиной, панику от одной лишь мысли, что что-то могло случиться, пойти не так, пока я валялась в реанимации. «О!» Подруга пришла в себя, ну, наконец-то. А то я уже всерьез задумалась о том, чтобы жалобу в Минздрав накатать. Подселили, понимаешь ли, к приведению Задорный и полный добродушный насмешки голос разбил окружающую тишину и заставил вздрогнуть, вынырнув из омота тревожных размышлений. Сглотнув, я облизнула потрескавшиеся сухие губы, собирая силами и, медленно повернув голову, пробормотала едва слышно. «Почему?» «Почему в Минздрав или почему к приведению заинтересованно дернула проколотой бровью, сидящей на соседней кровати девица. Тонкая, взъерошенная и в забавной пижаме с котятами. Она выглядела максимум лет на 17 И вела себя так же. Забравшись ногами, На тонкий матрас она косила взглядом то на меня, то на альбом в своих руках. И задумчиво кусала кончик обломанного карандаша, смешно морщий нос. — Ну? Так и не дождавшись от меня ответа, соседка фыркнула, сдувая с носа прядь кудрявых волос. — Не сочти за грубость. Но ты ж бледная, как смерть, и худая, как моя зарплата, ага. Не то чтобы это меня пугало, но семь признаков того, что ты не призрак, я все-таки нагуглила. Ну, так, на всякий случай, да. А потом я наткнулась на... Она болтала и болтала, размахивая кулаком, зажатым в нем карандашом, и строила такие забавные рожицы что я не выдержала и прыснула. Тут же, пожалев об этом, вспышка боли, пронзившая бок, опалила изнутри и заставила глухо застонать зажмурившись до белых мушек перед глазами. Ой! Тут же выдала эта болтушка, смешно округлив глаза. Еще и рот себе зажала, стремительно покраснев. «Прости, я все время забываю, что смех после операции осложняет жизнь. Тебе это... Может, надо чего, а? Готовы искупить вину. Ну, в меру сил и возможностей, конечно же». Я на это искреннее предложение только дёрнула уголками губ в слабом подобии улыбки. Все, что мне было нужно, это узнать, где мои дети. Понять, что они в безопасности, что с ними все хорошо. Но вряд ли этот ребенок мог хоть как-то мне в этом помочь, разве что. Дай мне телефон, пожалуйста. Не вопрос. На то, чтобы вспомнить один единственный номер телефона, много времени не ушло. Удивительно было то, что я так и не смогла стереть его из памяти. И то, что продиктовала я его хоть и медленно, с паузами, но без запинки. Даже не задумалась ни разу. Так прочно засел он в воспоминаниях. «Я подержу, не бойся. Вот, болтай, сколько влезет». Моя ответная улыбка вышла слабой, но ее оказалось достаточно, чтобы девчонка радостно оживилась. И принялась что-то мурлыкать себе под нос, пока я старательно считала гудки, отчаянно надеясь, что в этот раз этот человек меня не подведет. Что врачи скорой ему дозвонились, что он забрал детей к себе, а не отдал их государству. Что хотя бы в этот раз он меня услышал, а не сделал вид «Ну же, Потапов, пожалуйста!» «Хотя бы сейчас, не разочаруй меня, а?» Трубку взяли не сразу. Но прежде чем я успела хоть что-то сказать, мне в ухо недовольно и раздраженно гаркнули «да?» Так что я даже растерялась от неожиданности и хрипло, с трудом шевеля языком переспросила «Максим?» И почему-то внезапно покраснела, услышав удивленный даже робкий выдох в ответ. Ira